«Глава 55. Мирон. Я, конечно, подозревал, что Варю сорвёт, но даже не рассчитывал на то, что она отколола. Красивая, страстная девочка, и вся только моя. Это было обалдеть, как вкусно. И обломать — такой кайф. То, что на территории постороннее, понимаю сразу. Мы здесь, по сути, одни, охрана, конечно, есть, но если дошло до сигналки, значит, и с охраной справились». Кто мог сделать такое? Вариантов два. Барский и его подельник Павлов. Однако самому Барскому вроде как нужен наследник, так что вероятнее это не несостоявшийся жених. Хотелось бы, конечно, как супергерой в крутом боевике разрулить ситуацию самому, но я трезво оцениваю свои шансы и набираю Назару. Кратко обрисовываю ситуацию, как раз успевая за минуту до того, как в дом входят незнакомцы. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что это охрана а следом за ними появляется и сам герой — Павлов. Он медленно проходит в комнату, оглядывается по сторонам и только потом лениво окидывает меня взглядом. «Я понимаю, что в открытом противостоянии силы не равны, нужно тянуть время. Надо же, какая встреча!» — протягивает Павлов. Его жесткий циничный взгляд выхватывает на белье, которое она оставила, собираясь в торопях. «Медовый месяц проходит продуктивно?» «Именно, и мы слегка заняты, так что дружеских посиделок не выйдет». «Не выйдет», — соглашается он. «Варвара где?» «Мне хочется заткнуть его рот, запретить произносить ее имя». Но я стою и смотрю прямо в глаза этому отморозку из 90-х. «Ушла по делам». «От мужа? Неужели надоел ей так быстро?» «Это только наши дела». «Вот что, Мирон, я человек прямой, так что в словесные баталии вступать не стану. Ты забрал мою невесту» а я не привык делиться. Мы, кажется, уже решили, что сердцу не прикажешь. На это он достает пистолет и довольно скалится. К чему этот пафос? Тем более, что ты ведь понимаешь, что в заведомо проигрышном положении. Э, что вы сделаете? Заставите нас развестись? Не думаю, что Барский вам это спустит. Откровенно говоря, я понятия не имею, какие на самом деле между ними отношения. Так что мои слова — чистый блеф. Развестись? Ты совсем идиот? «Я сделаю Варьку вдовой, а Игоряша мне за это еще и спасибо скажет». «Это вряд ли, но даже если и так, тут охраняемая территория. Вы уже засветились, а данные с камер передаются на сервер, который не здесь. Если со мной что-то случится, дорожки приведут к тебе». Павлов хохочет. «Нет, ты точно идиот. Думаешь, я так оставлю? Чёрта с два. Сейчас Варвара наконец спустится, посмотрит, как ее дорогой муженёк получит пулю в лоб, а после мы немного поиграем в пожар». Тот безумный блеск, что я вижу в его глазах, пугает. Похоже, кукушка у этого маньяка отъехала знатно. Так топорно заметаешь следы? Что ты, Мирон, просто иду по протаренному вами пути, ухмыляется Илья. Нарисую красивую историю о том, как спасал мужа бывшей невесты, а потом утешил несчастную вдову. Вообще это реально стрёмно, вот так стоя чуть ли не под дулом пистолета, не имея ни малейшего понятия, как выпутываться. А еще меня бесит, что эта мразь протянет лапы к Варьке. Она моя женщина, только моя. «Так что, где моя будущая жена?» Громко кричит Павлов. «Давай, Варвара, иди к нам, а то упустишь возможность попрощаться с мужем, или я застрелю его как собаку». Конечно, сдаваться просто так я не собираюсь. И есть один вариант, безумный, но мало ли, вдруг выгорит. На все планы рушит жена» появляется в дверях. Бледная, трясущаяся, но с упрямым взглядом. «Стой, не надо!» Охрана напрягается, четко отслеживает девушку, которая бросается ко мне и встает так, что закрывает собой. «Варя!» — цыжу, пытаясь оттащить за сранку но та упирается и не дается. «Отойди!» «Какая трогательная картина!» — продолжает ёрничать Павлов. «У вас это семейная, да, Варвара? Ты тоже горой за мужа?» Намек настолько прозрачен, что я всерьез опасаюсь за реакцию жены. Но она умница, даже не вздрагивает. «Зачем вы здесь? Я не выйду за вас, даже если Мирона не станет. «Уверена? А как насчет твоей полоумной мамаши? «Отец не позволит. «Ты такая дура!» — пренебрежительно фыркает этот козлина. «Отцу твоему давно похрену на нее. Так, только тебя держать на коротком поводке. Но если ты не уймешься, то мать твоя может и не дожить до утра. «Хватит!» — рычу на него». «Что ты за мужик, если прячешься за шантажом?» «А ты?» Снова пытаюсь оттащить упрямую жену, как, мой взгляд, замирает на Павлове. Тот пока еще не видит этого, но я-то, да? «Варя!» — сиплю ей. «Слушайся меня!» Видимо, что-то в моем голосе все же заставляет перестать дергаться. Илья не подозревает, что у него на лбу сейчас светится ярко-красная точка, а его идиоты-охранники просто не видят этого, так как стоят чуть поотдаль, давая боссу покрасоваться. Надо же так выдрессировать ее, выдает Павлов, когда Варвара все же отходит, но при этом остается достаточно близко, чтобы я смог. Момент, когда происходит выстрел, я упускаю. Просто моргаю и все, отморозок уже начинает оседать. Резко дергаю жену на себя и приказываю той: Вниз. У меня нет ответов, но есть надежда, что тот, кто делает это, не оставит нас на растерзание охранникам, который почему-то реагирует весьма заторможенно. Прикрывай Варьку, чтобы ее не зацепило, но и не от кого, как выясняется. От оглушающей тишины звенит в ушах, и когда звонок мобильного разрезает ее, мы оба вздрагиваем. Варвара испуганно оглядывается и не сразу понимает, что произошло. «Где они?» Телефон продолжает надрываться, и я, наконец, отвечаю. «Алло!» «Сейчас зайдут мои люди, чтобы прибраться!» Слышу хриплый голос. «Так что, увиди жену!» «Кто это?» Раздается низкий смех. «Не благодари и передавай привет брату». А затем только короткие гудки. «Кто это был?» — спрашивает Варя. «Понятия не имею, но давай-ка поднимайся, сейчас тут лучше не отсвечивать». Слышу голоса в отдалении, накидываю плед ей на плечи и веду к лестнице. Жена тормозит рядом с одним из тел, замирает, как истукан, трясется, Подхватываю ее на руки и едва успеваю подняться на второй этаж, как в наш дом заходят новые незнакомые люди».